Глава девятая. Мать Эдварда Ранни звали Селия, и фамилия у нее была уже не Ранни, а Баум. Она вернула девичью фамилию после того, как ее сына арестовали, и он признался в убийстве пяти женщин. Селии Баум было 59 лет. Она работала координатором в управлении школьного округа «Хаслет». Успела дважды побывать замужем и развестись. Кроме Эдварда, детей у нее не было. Мы с Ферн без труда отыскали эту информацию в своих экранах, остановившись прямо посреди тротуара. Эта идея пришла Ферн благодаря матери Лорел, той женщины с голубыми волосами. Мы обратимся к Селии Баум и попросим ее уговорить сына навстречу с нами. «Глянь-ка сюда», — сказала Ферн и показала мне экран с включенным в видео. Поначалу я не узнала Селию Баум, которой на видео было всего 14 лет. Ужасно серьезную девушку с блестящим лбом. У видео было непривычно плохое качество, как у всех записей до эпохи голограмм. Плоская человеческая фигура быстро движется под стеклом. Юная Селия рассказывала о любимом сериале, финал которого ее разочаровал. Ее руки то и дело мелькали в кадре, Она тараторила так, будто опасалась, что режиссер вот-вот крикнет «снято!». Я смотрела на эту девушку и понимала, что испытываю к ней неприязнь. Я отмахнулась от этой мысли, едва та возникло у меня в голове. Но факт оставался фактом. Я ненавидела ее, потому что Эдвард Транни тоже был там. Ну или частичка его в виде крошечного шарика в одном из ее яичников — А сама Селия была всего лишь девчонкой, которая даже не догадывалась, что с ней случится. И пусть ее вины в этом не было, я все равно невольно ее винила. Винить отца Эдварда ранее мне в голову не пришло, ведь он бросил семью, когда Эдвард был еще младенцем. Просто взял и зажил своей жизнью. Мужчины такое умеют и практикуют. «Прелестно», — сказала Ферн. «Материнская любовь?» «Ты с собственной матерью вообще не разговариваешь», чуть не сказала я. «Мне пора», — сообщила я Ферн, отвернувшись от ее экрана. «Что? Уже?» «Нужно забрать новую». Я зашагала в другую сторону, в груди набухала ярость. «Это хорошая идея», — крикнула мне вслед Ферн. «Хорошая», — оглянувшись, бросила я. «Годный план!» — гаркнула Ферн. Я вскинула руку в знак того, что услышала ее, но оборачиваться больше не стала. За новый действительно нужно было заехать. Тут я не солгала. Мне впервые за несколько недель предстояло показаться в яслях. Сайлас всегда отвозил и забирал нову, потому что ясли были в квартале от его офиса. Но сегодня он написал, что на работе возникли кое-какие дела. Могу ли я захватить малышку по пути домой? Я, разумеется, могла. Здание яслей, покрытые желтой штукатуркой куб посреди облезлого газона, напоминало кусок торта на блюде. Свет внутри был приглушен, всюду на полу лежали матрасики для дневного сна. Я явилась туда посреди тихого часа. В полумраке сморщенные лица спящих детей казались старческими, чуть ли не дряхлыми. Я попыталась отыскать новую даже вроде бы нашла, но оказалось, что это не она, а чужой ребенок. Ко мне, прижав палец к губам, направлялась одна из нянечек. Она шагала между матрасиками, не глядя, куда ступает. Я с замиранием сердца наблюдала, как эта женщина идет по комнате, усеянной маленькими телами, но волшебным образом ее нога всегда опускалась на участки пола между подстилками. На голове у нее был седой пух, похожий на комки ворсы и сушилки в прачечной. В яслях постоянно толклись студенты факультетов социальной работы и педагогики, Часами отрабатывая практику под бдительным оком задерганной руководительницы, которая, как шутил Сайло, столько и делала, что строгала на кухне яблоки. Женщина с волосами-пухом шепнула: Я ее принесу. Я за новый, шепотом окликнула я ее. Я ее мать. Женщина закивала да-да-да. Но как она поняла, Я была уверена, что прежде не встречалась с ней сплетни. Вот как догадалась я. И все внутри сжалось. Я представила, как нянечки кивают в сторону новой и тихо бормочут. Вот она, та, у которой мать убили. Мать никогда сюда не заходит, только папаша. Впрочем, она девочки и не мать. Не настоящая мать, правда? Скорее уж мачеха, если задуматься. Нянечка подняла Нову с пола. Увидев меня, Нова потянулась в мою сторону, и я ощутила ответную тягу, будто внутри дернули за какую-то струну, и все воображаемые шепотки умолкли. Когда я взяла Нову на руки, она тут же уткнулась заспанным личиком мне в плечо. Сонные глазки, влажный ротик. Не дали крошки доспать. Сказала нянечка, и я натянуто улыбнулась в ответ на ее шутку, убеждая себя, что в ней вовсе не кроется недобрый намек. Можете и матрасик принести? попросила я. О! Женщина оглянулась на пустующий матрасик, который так и лежал среди спящих детей. Вы ее забираете? Я ее мать? машинально среагировала я, и глаза нянечки расширились. «Я имела в виду, что мы домой поедем», — поправилась я. «Я... простите, я решила, что вы ее только на прогулку сводите». Женщина прокралась обратно и вернулась с матрасиком. Вручив его мне, она посмотрела на Нову и сказала ей, "Везет тебе. Сегодня с мамой домой поедешь». Я знала, понимала, что так она пытается развеять напряжение, сгладить сказанное... Но внутри все равно возникло чувство, что меня осудили, сочли невовлеченные в уход за ребенком матерью, и я принялась объясняться. Ее папа работает в двух шагах отсюда, вот почему он всегда ее забирает. Но сегодня забираю я. Мама, сказала я Нови и легонько подкинула ее. Мама! Как только Сайлос вошел в кухню, я сразу поняла, Что-то не так. Нова сидела в своем высоком стульчике. Я кормила ее овощным пюре из пакетика. Пакетик обещал внести уравновешенность, хотя, приведен новый размазавший половину пюре по лицу, это обещание казалось пустым. Сайлос чмокнул нову в макушку, меня в щеку, от него пахло улицей. Когда он отстранился, я заметила некое напряжение в его осанке. «В поджатых губах?» «Что с тобой такое?» — спросила я. «И тебе доброго вечера», — ответил Сайлас. «Нет, прости, я имела в виду, что не так». «Хм, дай подумать. Аллергия на моллюсков, кривой палец на ноге. Он тяжело опустился на стул. Экзистенциальный ужас». «Ты забыл про склонность уходить от ответов». Сайлос улыбнулся мне, но не сразу, и протянул пеленку для Новы. Серьезно, Сай, что-то случилось?» «Не знаю». «Нет?» «Да?» «Возможно?» «Расскажешь?» — спросила я, стирая пюре с личика Новы. «Или мне поугадывать?» Я пытаюсь понять, не проще ли будет показать это тебе. Показать это мне. Коллега на работе кое-что мне показал. «О, мне можно посмотреть ваше офисное порно?» Сайлас не ответил, и я проговорила. «Погоди-ка, речь правда об офисном порно?» Лицо у него стало такое, что я решила завязать шуточками. Вид у Сайлоса был совершенно несчастный. Нет, не порно. Сказал он, будто речь действительно шла о порно. Это игра. Вроде как. Вроде как. Это игра про тебя, едва выдавил Сайлос. Игра про меня? Переспросила я, но выпискнула. «Оказывается, я застыла, не донеся еду до ее рта. Я сунула ей ложку с пюре, которое опять пролилось мимо, а опять размазалась по лицу. Я не понимаю. Про твое убийство, Лу. Сайлос закрыла руками лицо. Мне так жаль. Кто-то превратил твою гибель в игру. Игра про моё убийство». Я мысленно повторила эти слова. Хотелось избавиться от ощущения, что к горлу приставили нож. «Ты сыграл в нее?» — спросила я. «Мы их засудим», — сказал Сайлас. «Мы не будем ни с кем судиться. Но что-нибудь мы им точно предъявим». «Да, конечно, давай что-нибудь им предъявим, проучим их». «Да, черт подери!» Сайлос запустила руку в волосы, а малышка ошарашенно вылупила глаза, впервые услышав, как папа повысил голос. «Эй», — сказала я, — «знаю, ты сердишься». «Да, сержусь. Сержусь вместо тебя. Почему нас никак не оставят в покое?» «Пожалуйста, не сердись», — попросила я Сайлоса. «Не знаю, смогу ли, Сай...» «Мне нужно, чтобы ты перестал сердиться, ладно? Мне от этого не легче». Он уронил руки, волосы у него теперь торчали во все стороны. «Да, хорошо. Можно мне хоть расстроиться?» «Конечно. Расстраивайся на здоровье». «Тогда я расстроен из-за того, что они сотворили». «Игра». Сайлас покачал головой. «Сраная игра!» «Я хочу сыграть в нее. «Лу, мне нужно в нее сыграть!» Я встала. «Хочу увидеть это своими глазами!» «Я...» «Хорошо. Я позвоню Прите. Можем вместе поиграть!» «Нет. Сай, я хочу сыграть в нее одна!» В кладовке было тепло, А в шлеме виртуальной реальности и перчатках стало и того теплее. Пахло пылью и пряностями. Я раскинула руки и медленно повернулась вокруг своей оси, дабы убедиться, что не задену полки с консервами. «Макароны почти закончились», — отметила я про себя. И описала еще один круг. На душе почему-то было спокойно, мирно. Казалось, что я парю в паре дюймов над собственной макушкой, что я свой собственный игровой аватар. Вперед сказала я этому аватару. Подняла руку и открыла меню виртуальной реальности. Кладовка пропала. Я нашла кнопку игры, загруженной Сайлосом. Я ткнула пальцем в воздух, ткнула в иконку и вошла в игру. Передо мной была дверь. На ней латунный дверной молоток и рядок прямоугольных окошек, сквозь которые на крыльцо лился теплый свет. Стояла ночь, дверь вела в чей-то жилой дом. Что такого ужасного может быть в игре, которая начинается со входа в подобную дверь? Но, опустив взгляд, я поняла, что дверной молоток отлит в форме женской головы, латунные глаза испуганно распахнуты, Она скалится, в зубах у нее кольцо. На пластинке, прикрепленной чуть выше, там, где указывают имена жильцов дома, было выбито. Ранний вечер. Раннее. Это имя отдалось у меня в запястьях и шее. Оно всегда отдавалось в этих местах, словно кто-то прижал пальцы к точкам, где чувствуется пульс, и дожидается следующего удара моего сердца. Наверное, можно было в ту же секунду снять шлем, сорвать с рук перчатки, выйти из кладовки и вернуться в кухню к Сайлосу, нове и детскому пюре. Вместо этого я рефлекторно дотронулась до пластинки над молотком. Ранни. В поле зрения показалась рука моего игрового аватара. Тонкая, голубоватая в свете луны, Ногти выкрашены в ярко-красный. Рука женщины. Женщины с ярко-красным маникюром. Я опустила руку. Я не собиралась использовать по назначению этот ужасный молоток, прикасаться к кольцу, торчащему изо рта латунной женщины. Кроме дверной ручки, иных вариантов не было. Та с легкостью повернулась. Я вошла внутрь. Я оказалась отнюдь не в доме, а на шумной городской улице в полдень. Прачечная, пекарня, продуктовый магазин и алкогольный мини-маркет. В отдалении, как валдырь, вздымался купола ратуши. Я узнала место. Это был квартал в центре Лансинга. Узнала по вывескам. Сами надписи расплывались, но цвета и очертания были те же. Когда-то я жила в этом районе. Наша ж Джессоп-квартира находилась всего в паре шагов оттуда. Я отряхнула кистью, и мне открылся вид с высоты птичьего полета на улицу и на саму себя. Я была Анжелой, Что меня не удивило, вероятно, из-за красных ногтей. Программисты уделили куда больше внимания прорисовке Анджела, а не ее окружении. Это точно была Анжела. Правда, Анджела в белом топе и брюках карго, классическом прикиде женского игрового персонажа. Ее внешность немного изменили типичным для игр образом. Увеличили глаза, грудь и задницу, сузили талию и плечи, уменьшили ступни. Аватар Анджелы вздернул нос и поджал губы. Программный сигнал для игрока. Пора начинать. Выглядело это поразительно, потому что точно так же Анджела вела себя и в группе. Поглядывала на всех нас свысока, словно гордая гусыня. С другой стороны, ничего поразительного в этом не было, согласитесь? Гейм-дизайнеры явно срисовывали манеру гримасничать с реальной Анджелы, потому что это, вне всяких сомнений, была та самая работа, которой она нам тогда хвалилась». Я снова тряхнула кистью, вернулась в тело Анджелы и зашагала вперед. Не успела я пройти квартал, как он меня убил. Вышел из подворотни и пырнула в живот. Боли не было, только игровое ощущение удара, словно кто-то провел ногтем от пупка к груди. А потом я упала на тротуар, и тот рассыпался на пиксели. Регенерировала я на том же месте, с которого начала, и снова вышла сквозь дверь на улицу. На сей раз я зашагала в другую сторону. Я с осторожностью заглядывала в переулки и преодолевала перекрестки бегом, но никто на меня не нападал. В прошлый раз я не разглядела убийцу, заметила только быструю возню и блеснувший на солнце нож, но я знала, кто он. Интересно. Насколько он схож с Эдвардом Ранни? Меня вдруг пронзила мысль: неужели разработчики игры заплатили за участие ему, как заплатили Анжеле? Вряд ли такого никто бы не допустил. Городские улицы почти опустели. Я видела только несколько Анжел разгуливающих неподалеку. Это были другие игроки. Одна из Анжел помахала. Другая шмыгнула в подворотню, словно испугалась меня. А потом что-то в настройках игры переключилось, и город быстро, словно полотном, накрыла ночь. В небе вспыхнули луна и звезды. Я все шла вперед, дошла до парка, которого в реальности не существовало. Впереди за газоном росли деревья, между ними велась тропинка, знакомая мне тропинка. И я туда не пойду. Ни за что. Но когда я развернулась и зашагала в противоположном направлении, передо мной опять возник тот же зеленый пейзаж. Я снова развернулась и пошла в другую сторону, и вновь парк преградил мне путь. Деваться было некуда. Стоило ступить на газон, как позади послышались шаги. Кто-то бежал. Я обернулась, и нож описала в воздухе дугу. В третий раз я регенерировала у входа в тот же парк. Лишь тогда до меня дошло. Эта игра — хоррор, созданный, чтобы пробуждать в игроках чувство страха, и мне должно быть боязно. Но почему-то не было. Не понимаю. За последние три месяца у меня не раз перехватывало дух, Не раз казалось, что сама я не дышу, и дышит за меня весь мир вокруг. Не раз я чувствовала себя мотыльком, застрявшим в легких какого-то гигантского существа. Мне было страшно читать письмо, которое я выкрала из квартиры Ферн. Было страшно, когда ново вопило у меня на руках, словно я ей чужая. Было страшно просыпаться с криком посреди ночи, и обнаруживать мирно спящего Сайлоса рядом. Но сейчас я ничего подобного не чувствовала. Возможно, потому что игра эта была ужасно предсказуемой, призванной напугать женщину самым предсказуемым образом. В третий заход я сразу направилась в парк, села там на скамью, на скамью Анжелы и принялась ждать его». Не прошло и минуты, как он вышел из-за домов и, занеся нож, помчался по газону в мою сторону. Я смирно сидела, сложив руки, и ждала, когда меня убьют. Что он, конечно, и сделал. Когда я вышла из кладовой, в кухне никого не было. Я обнаружила Сайласу Инову в гостиной. Сайлас читал ей книжку с картинками про медведицу, которая пытается испечь торт. Я остановилась на пороге комнаты, и Сайлос поднял на меня взгляд. В нем читался вопрос. Я пересекла гостиную и устроилась рядом с мужем. «Давай просто дальше читать», — попросила я, прежде чем он успел что-либо сказать. Мой муж, любовь моя, даже не ответил хорошо. Просто перевернул лист... И продолжил читать своим обволакивающим низким голосом историю о медведице, ее торте, досадах и глазури. Я и щекой к рубашке Сайлоса, к пушистой фланели, к его сильной руке, к его мышцам, кости, костному мозгу где-то глубоко внутри. Нова залопотала и дотронулась до меня. Моя голова была в пределах ее досягаемости». Они. Настоящие. Всё это настоящее. Женщина с кольцом во рту. Всего лишь пиксели. Поисковики. Иногда я смотрю новости о собственной пропаже. Съемки с мест, где среди опавших листьев нашли мой экран, а чуть дальше, в паре ярдов посреди тропы, мои беговые кроссовки. Смотрю, как ряд незнакомцев, будто гигантская расческа прочесывает парк, ищет меня в зарослях. В день, когда я исчезла, похолодало. На поисковиках яркие куртки, коралловые, кобальтово-синие, золотисто-желтые, словно эти люди намеренно оделись так, чтобы их безжизненные тела смогли различить издалека, если пропадут и они. Периодически я кого-то узнаю. Вот парикмахерша, которая плохо меня постригла. Вот парочка с курсов по подготовке к родам, вот коллега Сайлоса. Гадаю, действительно ли они меня запомнили, или просто увидели мое лицо в новостях и крикнули кому-то в соседней комнате: Откуда я знаю эту женщину? Иногда в новостных сводках мелькает и Сайлос. Сайлос в тройном экземпляре. Одно новостное издание снимает его, два других используют те же снимки. Сайлас подрагивает. Его голос, глаза, силуэт. Весь он подрагивает, словно его скопировали откуда-то и вставили сюда. Хотя люди позади него, журналисты, следователи, волонтеры, выглядят четко и реально. Когда Сайлос потирает горбинку на носу, Он выглядит ещё неестественнее, как отпечаток пальца на экране, который можно стереть манжетой. «Мне жаль, Сай», — говорю я ему. И мне действительно жаль. Правда. Иногда я включаю режим виртуальной реальности и прочесываю парк вместе с поисковиками, плечом к плечу, бедром к бедру. И хотя я знаю, что поисковики меня не найдут, Мой труп обнаружат через два дня в нескольких милях оттуда, совсем в другой стороне. Ступни покалывает от напряжения, будто в любой момент я наткнусь на тело в траве, наткнусь на саму себя».